Глава 12. Чёрное полотно. Что я задумал? Взять с собой подкрепление. Поэтому выбирай тех, чья помощь тебе точно не пригодится. Хорошо, сейчас разбужу Октора, и он за полчаса всех соберёт. Всё-таки удивительная способность передавать мысли большому числу людей — такая ментальная рассылка голосовых сообщений. Выходит, куда быстрее, чем отдельно подходить к каждому и спрашивать. Через полчаса я уже был готов ехать. А вот мой старый червь сегодня пребывал в плохом настроении, словно не выспался. Ну, оно и понятно. Пропитание из зараженной радиации почвы приходилось делить со всеми червями. И моему гиганту доставалось куда меньше суточной нормы. «Потерпи, дружище, скоро выйдем в пустошь, и там ты сможешь разгуляться», — проговорил я, посылая червю успокоительные позывы. Десять добровольцев из разных племен тоже быстро собрались. Двоих я поставил на своего гиганта, на вторую линию, а остальные разделились еще по двум червям. Это были долгие и очень сложные пять дней пути. Днем мы останавливались максимум на полчаса, чтобы поесть и размять ноги, а ночью спали часа по четыре, и то последнюю ночевку я дежурил. И это бы вымотало меня, если бы я не напитывал постоянно свое тело радиацией. Да, без её мутаций давно бы коньки двинул в этом мире, потому что такие жёсткие условия не для обычных людей. Но самое удивительное, что периодически над нашими головами пролетали вертолёты бункерских. Насчитал три винтокрылых машины, но не решился к ним соваться со своей силой, чтобы спустить, ведь это могло закончиться крайне плачевно для находившихся внутри кабины. Черви остановились возле первых встречных деревьев, И я был безумно рад наконец-то пробежаться на своих двоих. Только вот лес, в котором располагалась Князева, был непривычно тих. Шестое чувство — не нашлось здесь ни зверей, ни змей, ни даже насекомых. Эта тишина и неизвестность очень настораживали. Поэтому я замедлил шаг, опасаясь, что выйду к городу и не найду там никого, как это было в Зержинске. И поэтому неосознанно пытался растянуть момент, когда всё прояснится. И даже к шестому чувству не обратился. Настолько страшно было узнать ответ. Но он не заставил себя долго ждать. Ворота в Князево были открыты, но ни одного часового на посту не было. Сердце в груди забилось чаще, и даже пульсирующая по венам энергия не могла заглушить эти переживания. Лишь бы мои люди были живы. Я зашел в город и увидел разруху. Мне захотелось упасть на колени и зарыдать, но вместо этого пошел дальше, к убежищам. Не выдержал, воспользовался своей силой. Купол без радиации оказался цел, но я не мог видеть, кто остался внутри него и остался ли. Сила подсказала, что в подземном убежище мутантов пусто, в городе не было никого. И лишь одна надежда оставалась в куполе бункерских. Туда я и направился, а десять мутантов из вольного племени молча следовали за мной. И правильно, сейчас не время для слов. Я подошел к невидимому куполу и обомлел. Купол был забит людьми и мутантами. Причем вторые стояли по краям и, судя по болезненному виду, чувствовали себя не очень. Прямо при мне один мутант вышел за купол, вздохнул полную грудь воздуха и зашел обратно. «Где Петр сергеевич обратился я к первому попавшемуся человеку. «Под землей сидит, как и почти все ихние», — ответил мне крестьянского вида мужик. «Позвать сможешь? И эльфа найди, скажи им, что мор вернулся». «Будет сделано». Мужчина просочился в толпу, а я остался ждать. Не хотел усугублять фон внутри купола, ведь от меня-то точно фанило за километр. И учитывая, что мутантов внутри собралась огромная толпа, удивительно, как вообще этот купол остался цел. Да, я соорудил его так, чтобы он фильтровал воздух и вытеснял во внешнюю среду все опасные элементы. Убил на это не один день, но все равно в него были заложены ограниченные запасы моей энергии. Эльф прибежал, расталкивая толпу а за ним, радостно виляя раздвоенным хвостом, бежал мой верный друг-мутант. «Мор, ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» Друг говорил эмоционально, что было для него нехарактерно. А Уран тут же преодолел границу купола и бросился на меня, высовывая длинный язык. «Давно не виделись, дружище! Да ты меня снесешь!» Радостно сказал я волку, и он опустился на землю. Принялся чесать его за ухом... Только вот радость от этой встречи сильно портила всё происходящее вокруг. на Налицо вмиг вернулась серьёзность, и я обратился к эльфу. «Выходи и рассказывай, что случилось, а то мне непривычно на тебя из-за стенки смотреть. Я-то вижу частицы в этом куполе». А Остроухий замешкался на границе барьера. «Да не боись. Пока я здесь, могу в любой момент расширить зону и оградить вас от опасности», — заверил его я. «Ну ладно», — сказал он, выходя за невидимую для него стену. Она по-прежнему обозначалась лишь чертой на земле, которая тянулась по громадному кругу, огибающему здание. — Это были те, о ком я предупреждал? — Да, черные твари. И никакое оружие их не берет, словно они состоят из тумана. Проявляются через пару минут, когда кто-то выходит за купол. Поэтому наполняться радиацией приходится ходить по расписанию. — Один человек при мне выходил, но никто не появился. Эльф пожал плечами. — Может, ты их пугаешь, — хмыкнул он. «Сомневаюсь. С какой стороны приходят?» «Да отовсюду. Мне кажется, они под землёй прячутся. В канализации». «Под землёй?» — задумчиво повторил я. «Адаптируются, значит. Это очень плохо». «Так капец!» — выдавил эльф. «Мы под этим куполом еле концы с концами сводим. Несколько стариков не выдержали отсутствия радиации и умерли. И с каждым днём становится всё только хуже. «Не паникуй. Выведу я вас отсюда!» Создам коридор без радиации до пустоши. И эти твари попрутся за нами. Как попрутся, так и остановятся, — отрезал я. А бункерские как? Ходят в костюмах, из-за нашего присутствия здесь слишком нестабильный фон. Им проще. Ясно. Прикажи всем собираться. На всё про всё у вас два часа, а пока разведаем обстановку вокруг, — кивнул я на своих сопровождающих. Понял. Куда пойдём? Сколько еды брать? Я шумно выдохнул, понимал, что до исследовательского бункера пешком мы будем идти дольше недели, а это нынче непозволительная роскошь. «Предстоит двухнедельный поход по пустоши», — ответил я. «В тачке все не поместятся?» «При желании влезем, но до них надо ещё добраться и запас бензина взять». «Поможете?» — спросил я у своих добровольцев. «Тогда доедем дней за пять за шесть». «Конечно», — ответила красноволосая повелительница огня. Тогда вместе с местными займитесь машинами, чтобы через два часа уже все внутри сидели. И если что, зовите, выдам рации. Эльф принесешь? Мой заместитель быстро сбегал за рациями, которые мы обычно использовали на коротких дистанциях. В основном с ними часовые охотники ходили. Я выдал мутантам из вольного племени 10 раций, благо они не были в дефиците после разорения склада бункерских. За пару минут показал принцип работы, и мои мутанты поняли с первого раза. Когда все задачи по эвакуации города были распределены, я пошёл на разведку. Чем лучше знаешь врага, тем вероятнее, что сможешь его победить. А эти твари были вообще почти бессмертны. Я свернул на соседнюю улицу, а уран задорно посеменил рядом. Здесь царилась серость почти мёртвого мира и пустота. Тишину развеивал лишь скрежет когтей урана до да шарканье моих ботинок по напрочь раздолбанному асфальту. Этому городу лишь перекати поле для пущей убедительности не хватало. По дневникам князя я помнил, что большинство люков были запаяны во избежание проникновения опасных дворей извне, ведь канализация города тянулась к разрушенному бункеру. В общем, всего два люка оставались открытыми, и то они располагались в местах, где постоянно дежурили часовые. Я точно помнил местоположение только одного и к нему и направился. Пришлось топать почти до самого выжженного поля. Агроном еще не успел привести землю в порядок, да уж и не успеет. Теперь это гиблое место. Когда перешел, то обнаружил, что на нужный люк свалился фонарный столб. Его словно лезвием отрезали, такое ровное было место среза. В этом месте явно произошла битва. Направив энергию в руки, я откатил столб, а затем отодвинул крышку люка. — Посторожишь здесь? — спросил я у своего питомца. Волк присел и навострел уши. Он прекрасно меня понимал. «Спасибо, скоро буду. Если что, лай». И мне показалось, что он кивнул мордой. Очень умное создание. Полез вниз по вертикальной лестнице. Я не боялся врагов, ведь всегда мог прикрыть себя противорадиационным куполом. Конечно, в нём нежелательно находиться долго, но мне и не понадобится много времени, чтобы слинять. Ботинки опустились в лужу, и я чуть не поскользнулся на чём-то склизком. Здесь пахло сыростью и плесенью, причём какого-то мутировавшего вида. Она заполняла все стены, ветвясь, словно отростки мха. Свет мне был не нужен, ведь шестое чувство куда надёжнее. В голове всплыла карта канализации. Здесь было всего пять ответвлений. Вода, мох, крысы и ещё раз мох. Никаких тварей я не нашёл, как и слепых зон, куда бы не распространялось бы радиоактивное излучение. «Где же вы прячетесь?» Пробормотал я себе под нос и ещё раз всё проверил. Как сквозь землю провалились. Или же монстры прятались отнюдь не здесь. У меня не было времени и желания обыскивать весь город, заходить в дома и вламываться в оставленные квартиры. Поэтому я тупо пошёл обратно к своим людям. По пути уран принёс мне деревянный прутик с явным намёком на игру. Животное было умное, но не настолько, чтобы понимать, какая серьёзная опасность нам грозит. Ведь он вырос в лесу, где всегда было опасно. И сейчас для волка мало что изменилось. Разве что заставили в куполе сидеть вместе с людьми. Я не мог отказать Урану и бросил палку. Он тут же принёс её обратно, и в благодарность я почесал его мордашку. И так несколько раз, пока мы не вернулись к барьеру. И в этот раз на границе купола меня ждал Пётр Сергеевич. — Мор, какое счастье, что я вас нашёл! Вы нашли этих монстров? — Не нашёл. Как подготовка к эвакуации? Успеваете? — Да, собираемся полным ходом, но куда мы направимся? Разве остались ещё безопасные места? — Условно безопасные остались. Кстати, когда в последний раз была замечена чёрная тварь? — Так за два часа до вашего прихода, как мне докладывали. — Хм, куда же они тогда делись? — рассуждал я. — А, не всё ли равно? — устало сказал Пётр Сергеевич. По сути, всё равно, но мне бы хотелось задержать их на время эвакуации. Убить не смогу, а вот выбить фору. Придётся решать по факту, если они вылезут. Эвакуация пошла полным ходом. Быстрее всего люди собираются, если не знают, когда ожидать нападения. В чём я сейчас и убедился. Городские задействовали все транспортные средства, но больше всего людей поместились в грузовики. С запасом бензина эльф не обидел, как и обещал и, кажется, он забрал вообще всё, что было, отдавая предпочтение топливу, чем личным вещам наших беженцев. Угрозы на горизонте не было, поэтому было решено выдвигаться без противорадиационного коридора, который я сперва хотел организовать. Это хотя бы прибавить сил измученным мутантам. И там, если что, я быстро возведу защиту. Машины стали выезжать на дорогу одна за другой. Вскоре на выезде из города образовалась длинная колонна. Я должен был ехать в последней машине, и то временно, пока не доберусь до червя, а мои добровольцы пошли вперёд охранять колонну. Урана посадил в большой багажник и отправил в середине колонны. Не хотел снова подвергать волка опасности. Он от прошлых разборок-то до сих пор отходит. Так и не набрал прежнюю массу. Вот настала, и моя очередь выдвигаться. Даже не верилось, что всё так просто. Всем своим нутром я ожидал подвоха от тварей, постоянно мониторил местность с помощью своей способности и подвох случился там где я его совсем не ожидал когда уаз в котором ехал преодолел уже половину лесной дороги резко поднялся ветер сильный порыв закружил зеленую листву срывая ее из деревьев что за черт гаркнул я и вышел из машины меня чуть не сдуло но шестое чувство по-прежнему молчало я начал сооружать коридор для безопасного прохода машин Эдакий длинный купол без радиации. Мутантам должно было хватить прошедшего времени, чтобы хоть немного восстановиться после пребывания в куполе бункерских. Я и сам оказался внутри. И в данных условиях выход из-под защиты приравнивался к скоропостижной смерти. А ветер остался снаружи. И он продолжал бушевать, забрасывая мое творение листьями и ветками. А вскоре и целое дерево вырвало с корнем. Пришлось знатно уплотнить частицы, чтобы обезопасить колонну машин с людьми. Я залез в кабину и приказал водителю УАЗа двигаться дальше. Машина медленно ехала по разбитой дороге. Да, несколько десятков лет назад здесь даже был асфальт. До выхода в пустошь оставалось не больше километра, а за куполом уже ничего не было видно, кроме сплошного урагана. Словно буря вышла из бункера и решила нам отомстить. Только не за что! Поэтому я всматривался в купол, как мог, в попытках понять происходящее безумие. Да, за последнюю неделю мир точно сошёл с ума, и я каждый раз оказывался в эпицентре нового трэша. Стабильность, мать её! Вскоре на купол опустилась тьма, облепила его, поглотив своим нутром листья и деревья, и остались только красные глаза. Неужели эти твари прятались в почве? Приспособились. И теперь только вопрос времени, когда они смогут до нас добраться. Я же планировал первым добраться до них, точнее, до их истоков. Но не сейчас. Пока мы находились внутри купола, не было смысла рыпаться. Сюда они не проникнут. Понимая хитрость тварей, я расширил купол вперёд, уже на дорогу в пустоши. А то ещё станут конец искать. А позади себя начал сворачивать коридор, где-то в метре позади нашей машины, чтобы напрасно энергию не расходовать и вместе с перемещающейся границей купола меня преследовали и красные глаза. Удивительно, что они мне еще в кошмарах не приходят. Зря я надеялся, что этот трэш закончится, когда машины выйдут в пустошь. Нет, инопланетные твари упорно продолжали нас преследовать. И тут я обеспокоился. Ведь мутанты долго не протянут без выхода в радиоактивную среду. Город умрет меньше, чем за сутки, если я что-то не придумаю. Создать еще один барьер между нами и тварями — не вариант. Они слишком плотно облепили купол. Да и в темноте я совершенно не видел, насколько плотный слой этих тварей навис над нами. А шестое чувство их не видело, словно они были частью окружающей среды, и не более того. Я достал рацию и проговорил. «Эльф, что там у вас? Прием!» А едущий в первой машине колонны, сразу ответил. Полная жопа, ветер бушует, твари облепили купол до самого конца. Видно, все и правда плохо, Рассельф начал материться. Как выйдем из леса, отдам приказ остановиться. Передай всем, чтобы были готовы. Что ты задумал? Выйду к тварям, а там посмотрим. И не отговаривай меня, готовность десять минут. Принято. О том, что лес закончился и началась пустошь, я узнал только с помощью шестого чувства. Отдал приказ об остановке. Вышел из машины и пошел вперед колонны. Был крайне удивлен, когда обнаружил двоих динозавров живыми и привязанными к одному из грузовиков, как собаки на поводке. «Кто за них отвечает?» — спросил я у вышедшего покурить мужчины. «Где он только табак раздобыл? Его же уже лет сорок не производят». «Заячериц этих?» — переспросил мужик криплым голосом. «Ага. А как вы их заставили подчиниться?» «Так это главный как ты решил». Связался по рации с какой-то ведьмой, она вот их и ведёт. А как, я хрен знает. Ясно. Отвязывай мне вот этого без шипов на спине. Уверен, тварь-то опасная. Я что, совет спрашивал? Хочешь жить, тогда отвязывай. Со осталью в голосе повторил я. Ладно, ладно. Через две минуты я уже взбирался на спину бура-зелёного динозавра, очень похожего на велосираптора из фильма «Парк юрского периода». Животному пришлось опуститься на мощные передние лапы для такого манёвра, что, кстати, отличало динозавра от доисторических сородичей. Я пожалел о своей идее почти сразу, но решил не отступать, ведь это животное — отличный шанс на выживание. Червь был бы лучше, но наши громадные питомцы так испугались творившегося на поверхности, что зарылись глубоко под землю. Так глубоко, что теперь хрен достучишься до их мозгов, пока инопланетяне здесь. Да, седла динозавру точно не хватает. Пришлось обнять его за шею, чтобы не свалиться. Я отдал доисторической твари приказ бежать в начало колонны. Как раз между машинами и куполом оставалось так мало места, что здесь бы только динозавр пробежал. Ну, или мотоцикл, которого у нас не было. Динозавр так разогнался, что я аж офигел. Весь путь надеялся, что он сейчас не споткнется, а какую-нибудь корягу, и я останусь жив. Пронесло. Минут через десять мой ручной динозавр остановился перед первой машинной колонны. Эльф, завидев сие представление, высунул голову из окна УАЗа и озадаченно спросил. — Ты чего удумал? На кой динозавр? — Ха, сейчас увидишь! — задорно ответил я и медленно повёл своего питомца к краю коридора, который заканчивался в трёхстах метрах от машины. — Будь осторожен! Не хочу смотреть в глаза лавинь, если ты умрёшь! — крикнул мне напоследок друг. Это уж как пойдет. Если бы существовал бог радиации, то я бы ему сейчас помолился. Но нет. Мой динозавр разогнался, и я направил его прямо в купол. За секунду до столкновения сместил его, и мы врезались прямо в полчища инопланетных черных тварей.